Глава 64 Рон обнимает Полин. Он скучал по ней, поэтому написал ей СМС. Она скучала по нему, но не ответила. Он скучал по ней, поэтому повторно написал ей СМС, на этот раз с шуткой о лошади, играющей в крикет. Она скучала по нему, посмеялась над сообщением, но не ответила. Он скучал по ней, поэтому позвонил ей, хотя и понимал, что этого делать не стоит. Она скучала по нему, но не взяла трубку. Он скучал по ней, поэтому написал ей сообщение о похоронах. Рассказал о своих чувствах, признался, что любит ее и скучает по ней. И вот она отпросилась на работе, оделась в черное, приехала в Куперсчейз, постучала в его дверь, поцеловала, сказала, что нельзя надевать галстук с логотипом Вест Хэма на похороны Стефана, Но смягчилась, когда он ответил, что у него нет других галстуков. Он сказал ей, как сильно она ему нравится в черном. Она ответила, что это неуместно, потом взяла его за руку и с тех пор не отпускала. Как думаешь, сейчас спит кто-нибудь? спрашивает Рон. Наверное, нет. Элизабет будет плакать, Джой спечь. Ибрагим гулять и притворяться, будто думает о чем-то другом. По-твоему? Они поступили правильно, Стефан и Элизабет. «Нет ничего правильного, Рони, мягко говорит Полин. «Ни правильного, ни неправильного. Они сделали то, чего действительно хотели. Они не причинили вреда никому, кроме себя самих, а это невозможно запретить». «Как, например, писать СМС бывшей, когда этого делать не следует», «Помогать уходу любимого из жизни и отправлять СМС бывшей — это не совсем одно и то же», — качает головой Полин. «И, кроме того, я тебе не бывшая». «Неужели?» «Ага. Смешные мы с тобой, Ронни. Но, может, это и нормально?» «Я не смешной», — отвечает Рон. «Тебе надо еще постараться, чтобы найти кого-то более сие...» Полин прикладывает палец к его губам. «Ты смешной. Потому все и любят тебя, Ронни, твои друзья. Ты прекрасный, большой, сильный, смешной мужчина. Зато ты и вовсе не смешная», — говорит он. «Я у тебя в постели, не так ли? И на пути сюда я не видела очереди серьезных женщин», — отвечает Полин. Рон улыбается и тут же чувствует вину за это. «Как мы поможем, Элизабет?» «Просто дай ей время», — говорит Полин. «Просто будь рядом и дай время. Ей понадобится пара недель, чтобы...» Телефон Рона звонит. Он смотрит на Полин, и она ободряюще кивает, чтобы Рон ответил. На дисплее телефона написано «Лиззи».